Эпилог. Трудные вычисления. Сергей Сергеевич наконец умолк. Кажется, долгий рассказ утомил его. Волин тоже молчал, смотрел на Воронцова выжидательно. Однако Сергей Сергеевич повесил голову на грудь и сидел молча, то ли думал о чём-то, то ли просто по староческому своему обыкновению, не говоря худого слова, взял да и заснул. Можно было бы, конечно, пока поставить чайник, а восемь минут через 5-10 генерал сам очнётся. Но старшего следователя заело любопытство. С минуту оно боролось с чувством приличия, но, как и следовало ожидать, любопытство всё-таки победило. Волен деликатно откашлялся мне. Сергей Сергеевич, а что было дальше? Воронцов медленно поднял на него взгляд. Нет, не похоже было, что он спал. Похоже было, что наоборот, о чём-то сосредоточенно думал. Дальше Не было ничего, отвечал он медленно. Точнее сказать, ничего хорошего не было дальше. Искали мы скульптуры, искали, перерыли всё, что только можно, даже дело майора Лукова нашли. Однако ничего об изъятом в Фазане так и не узнали, кроме того, что очевидно пропало без концами. фон Шторн, насколько я знаю, уехал в Германию, может быть, надеялся они мычём так-то не там, на месте что-то выяснить. Значит, внук Александрович. Так лекарство и не дождался. Генерал вздохнул, похоже на то. Лук вправду не сдавался, всё искал, думал. И вот как раз в тот день, когда его убили, позвонил Воронцову. Есть, говорит, кое-какие соображения. Приехал в гости, оживлённый был, почти радостный. Воронцов пошёл в магазин печеньки купить, может, и запить чем-то. А когда вернулся, Лук уже лежал мёртвый. Убили его и столбчу, перепутав с генералом. Вот так-то растелейча. Судьба, как говорится, индейка, а жизнь и того хуже. Да, покачал головой старший следователь. Грустная история, однако. А я, честно говоря, надеялся, что Лука все-таки установит координаты места, где спрятан золотой конь. Да, он может и установил, только сказать не успел. Генерал встал из-за стола и сам, как это делал почти всегда, отправился на кухню ставить чайник. Волин двинулся за ним. Его беспокоило какое-то неясное соображение. На кухне, впрочем, соображение это оформилось в совершенно определенную мысль. В самом деле, дамы и господа, если полковник не имея подсказки в виде статуэтки все-таки до чего-то додумался, кто помешает сделать то же самое им самим? Воронцов хмыкнул: "А золотой конь покоя не дает. Собрал сбросить следственный комитет и уехать на теплое море? Ничего я не собрался", огрызнулся Волик. "Просто хочется справедливости. В конце концов..." Локов, ведь и по нашей с вами вине погиб. Думаю, лучшей памятью от нас ему будет, если мы все-таки найдем этого чёртова коня, получим деньги и вылечим его внука. Генерал помолчал спол minutes, потом разлив чая по чашкам, вдруг хмуро кивнул. Он и сам об этом думал. Если души людей после смерти не умирают, то душа полковника, конечно, будет довольна, если ему даст отыскать коня. А если даже и умирают всё равно его воронцова душа будет спокойна, чем мог помочь внуку старого друга. Тогда давайте попробуем прикинуть, до чего и как мог додуматься полковник, деловито сказал Волин, ставив на поднос кружки с чаем и вазочку с любимым генеральским печеньем. Он отнёс поднос в гостиную, за ним задумчиво шаркал тапками генерал. Уселись за столик, отпили из чашек по глотку. Старший следователь захрустел печеньем. Итак, вопрос первый. Какой по счёту стояла в доме утерянная статуэтка или, говоря проще, какую из координат могла она обозначать? Она стояла третьей сначала, отвечал генерал. Цифры на первой статуэтке в ряду означали градусы северной широты, второй минуты, третьей секунды. цифры на четвёртой, соответственно, градуса, минуты и секунды восточной долготы. Таким образом, наша статуэтка содержала в себе указание на секунды северной широты. Предположим, нам известны все координаты до секунд включительно. Если бы мы были на экваторе, площадь, где надо было бы начинать искать, составляла бы примерно 900 квадратных метров. На нашей широте примерно четыреста квадратных метров, то есть где-то двадцать метров на двадцать. Вполне базаримое пространство. А если мы, как сейчас не знаем, секунд северной широты, спросил Волин, тогда площадь существенно увеличивается. Минута широты примерно равна морской мили, то есть что-то около тысячи восемьсот пятидесяти метров. Таким образом, не зная секунд широты, но зная секунды долготы, искать нам пришлось бы уже на площади в тридцать семь тысяч квадратных метров. Длина поиска в этом случае составит те же двадцать метров, а вот ширина уже около двух километров. Найти на такой территории что-то сравнительно небольшое довольно затруднительно. Волин согласился, да, затруднительно, но только в том случае, если нет дополнительных указаний. Может быть, они были эти указания. И, может быть, благодаря им полковник смог вычислить точное расположение золотого коня. Генерал пожевал губами. Может быть, сказал он раздумчиво. Очень может быть. Луков говорил про стешок, благодаря которому можно установить правильную расстановку статуэток в доме, то есть правильный порядок координат. Не исключаю, чтобы в нём содержались и другие указания. Скорее всего, кивнул старший следователь. в образном случае, как бы ещё полковник вычислил точное место, где барон фон Шторн спрятал коня Батыя. Вы записали текст этого стишка? Генерал посмотрел на него как на дурака. "Я ещё нет". Хорош же бы он был, начав на глазах у Лукова переписывать стишок. Полковник мог заподозрить, что он генерал тоже пристраивается к золотом коню, но нет, ничего он не записывал. "Да чёрт!" волян не скрывал досады. "Не знал Сергей Сергеевич, что вы такой деликатный". Только из-за вашего, пардон, честолюбия ничего мы теперь не найдём. Теперь остаётся нам только поднять лапки и искать себе другое занятие. Генерал секунду глядел на него без всякого выражения. Потом вдруг бесцветные статические его губы разъехались в бледную ухмылки. Я не записал, повторил Воронцов и постучал себя пальцем по лбу. Да мне и не зачем. Я и так всё помню. И он, улыбаясь, продикламировал: Фазан с супругой в гнезде, и лис, что шастает везде. Фазан стремит глав вперёд летит, коварный лис за ним бежит. Пусть лис от ярости визжит, фазан семейство защитит. Пусть даже в схватке он падёт, вотьму забвенья не уйдёт. Он одолел глухую тьму и память вечная ему. Порядок ты узнал, и что ж, ты внутрь взгляни, и всё поймёшь. Ну и стишата, поморщился Волин, как будто на конкурс провинциальной песни пляски писались. Да они Пушкин. И даже не Сергей Михалков согласился генерал. Можно даже сказать, натуральный графоман писал. Но не для красоты писано, а с конкретной целью. Я думаю, что свою функцию эти стишки выполняют отлично. Они так и написаны по-русски, велит с немецкого перевод. Оказалось именно так по-русски они и были написаны. Для старого лефлянского барона оба языка были родными. Однако горизоннна полагал, что европейцам понять смысл русского стихотворения и связать его с тайной будет гораздо сложнее. Волин на всякий случай записал всё-таки весь стишок на бумагу и теперь снова и снова проглядывал его сверху вниз. "Что, может быть, что это шифр", сказал он задумчиво. Осталось только понять, где искать ключ. Воронцов саркастически пожевал губами, по дома осёдымился. Играет ли старший следователь в шахматы? Не так, чтобы очень, отвечал Волин. Ходы путы, да нам и не нужно. Мы слуги закона, все больше на футболе, да на самбо специализируемся. Бросок через пупок, навес в штрафную, это мы понимаем хорошо. Как говорит наш полковник Черваков, футбол это вам не шахматы, тут думать надо. И футбол, и самбо дело нужное, одобрил Сергей Сергеевич. Ну и шахматами пренебрегать не стоит, они мозги упорядочивают. Знаешь, какое в шахматах первое правило? Какое? Рассматривать самые очевидные ходы. Вот и тут то же самое. Сначала будем рассматривать самое простое. Тем более главное мы знаем, стежки описывают порядок, в котором должны стоять статуэтки. Последние две строчки. Порядок ты узнал, и что ж, ты внутрь взгляни и все поймешь. Как сказал мне Луков, они указывают на то, что внутри, точнее, снизу у статуэток выбиты номера. Выглядит это как номера отливки, но на самом деле они как раз и указывают на координаты. Следуя верному порядку расстановки, можно было узнать правильные координаты. Пять из шести статуэток фон Шторн нашёл, осталась шестая, найти её не удалось. Но, может быть, место мы сможем уточнить, исходя из других указаний. Произнося этот монолог, генерал всё косился на печенье, которое в глубокой задумчивости поглощал старший следователь. Наконец, сказал ревниво: "Не хомячь". Волен поперхнулся. "Печенье", продолжил генерал. "Нужно есть с чувством, с толком, с восстановкой, а ты лопаешь, всё равно как бульдозер. Имею в виду, с такими манерами на приём к королеве английской тебя не пустят. Учись к уртуозности поведения, молокосос". Волен пообещал учиться, и Вранцов снова взялся за листок со стишком. Это, как первая строчка: фазан с супругой в гнезде носится к первой по счёту статуэтке, которая, как мне рассказывал Луков, изображает фазана и фазаниху. Вторая строчка: и лис, что шастает везде. Что ты морщишься? Рифма мне нравится. Подбери другую. Волен только рукой махнул: "Не обращайте внимания, это он так. Продолжайте". И генерал продолжил. В второй строчке соответствует одинокий рыжий лис, высматривающий добычу. В третьей и четвёртой строчки фазан стримглав вперёд летит, коварный лис за ним бежит, описывает третью скульптуру летящего фазана, за которым гонится лис. В пятой и шестой строчки: пусть лис от ярости визжит, фазан семейство защитит. иллюстрирует четвертую статуэтку, которая изображает схватку, где фазан пытается закрыть от хищника гнездо и фазанью курочку. Видимо, безуспешно, заметил Волин. Следующие строчки гласят: пусть даже в схватке он падет, ватьму за венди не уйдет. Я, так понимаю, лис все-таки забил несчастного фазана ногами. Правильно понимаешь, кивнул генерал. Пятое статуэтка изображает гибель фазана от злобного лиса. А что после? Фазан застыл и онемел, но указывает путь во тьме. Это что такое? Генерал объяснил, что эти строчки описывают последнюю, шестую скульптуру, где фазан стоит как памятник самому себе. Валенкину. Хорошо, но есть ещё одна двустишье. Звучит оно так: "Он одолел глухую тьму и память вечная ему". Что это за вечная память такая и с чем она соотносится? Короче, вопросов к нему генерал над этим стоит поразмыслить. Оба на минуту задумались. Волен осторожно похрустывал печеньем, генерал, нахмурившись, глядел в пустоту. Наконец, старший следователь предположил, что, возможно, последние строчки посвящены седьмой скульптуре. Но Воронцов только головой покачал. Да, были ещё две скульптуры, но они к делу отношения не имеют, это лук сказал железный. В разгадке было только шесть статуэток, только о них идёт речь в стихотворении. Ах так-то получается, что последние две стишия лишние, сказал Волен. Не лишние, а избыточные, поправил его генерал. В таких случаях обычно то, что избыточно, содержит в себе дополнительную информацию. Последние две стишия по смыслу как бы дублируют предыдущие, и там и там речь идёт о погибшем фазане. который указывает путь во тьме, преодолевает эту тьму и становится носителем вечной памяти. Воленкиннул задумчиво: "Ну да. А что она служит носителем вечной памяти? Памятник какой-нибудь ставил на кладбище? Культовое сооружение", добавил генерал. "Например, кирха, в подвале которой может быть спрятан золотой конь". Старший следователь посмотрел на Воронцова, тот чуть заметно улыбался. Ну что, Сергей, Сергей, идёт неплохая, сказал Волин. Генералки внуо головой во всяком случае есть, с чем работать. И как именно будем работать? любопытствовал старший следователь. Воронцов вздохнул. Вот тут как раз и затык. Если бы Луков знал остальные координаты, они бы сами ещё дело могли дальше устроить. Но фон Шторн, конечно, Лукову координат не сказал. Таким образом придётся теперь связываться с фон Шторном. И самим ехать на место, так сказать, предложить ему их координаты против его. Когда немцы скажут ему, что знают, они скажут, что знают ему. И тогда уж останется только раздобыть подробную карту этих мест и изучить эти 2 км, чтобы понять, какие там есть памятники, некрополи и культовые сооружения. Да, сказал Волен, только карта должна быть старая. Потому что на новых картах наверняка не всё отмечено, а кое-что, может быть, его вовсе снесено. В общем, не мы чьем, так като ним разберемся. Всего-то два километра надо исследовать. Волин победно схрумкал последнее генеральское печенье и вдруг задумался. Ладно, это все они сделают, золотого коня найдут, а потом что? За потом не беспокойся, сказал генерал. Главное найти коня, а там уж возможны варианты. Например, выкупим его и передадим государственным органам Ферга. А на положенную нам по закону премию купим Луковскому внуку лекарство, пусть порадуется парень, и дед её пусть порадуется, заслужил. Старший следователь только головой покачал. А если фон Шторн не захочет сдавать коня государству? А кто же его спросит? удивился генерал. Тот уж закон скажет своё веское слово. Или думаешь, захочет наш отближе к пенсии сесть в четверму? Наверняка не захочет. Да и не за чем. Такой конь столько стоит, что всем хватит. И фон Шторну, и внуку Луквскому, и даже, может, нам с тобой по мелочи чего-нибудь перепадёт. Я вот, например, давно хотел ремонт в кухне сделать. А тебе не мешало бы новую машину купить. Да у ней старая ещё ничего себе бегает, заметил Волен. А причём, если настаиваете, можно и новую, не помешает. Только нашу, российскую покупай, а не этот зарубежный хлам. Строго сказал генерал: "Поддержи отечественного производителя". "Тогда две куплю", отвечал старший следователь. "Одну российскую, чтобы поддержать производителя, и вторую иностранную, чтобы ездить". Воронцов засмеялся, но вдруг умолк. Хитро посмотрел на Воленна. "А знаешь, что мы сделаем, Маристын Тольчь? Мы конец -то этого найдём, вот только сдавать его не будем. Во всяком случае, не в Германию". Конь-то ведь он что такое? Он собственности Российской империи, которой современная Россия является наследником. Так вот тебе мой юридический сказ. Золотой конь Батыя был незаконно вывезен из России и должен быть туда возвращён. А мы с тобой как раз этим и займёмся, как только его найдём. А как же премия, спросил старший следователь. Мы же хотели её Луковскому внуку отдать. Запремия не беспокойся. Премия будет, только выплатит её нам не Германия, а Россия. А фон Шторну, значит, ничего не достанется, спросил Волин. Как ничего не достанется? удивился Воронцов. А радость человеческого общения с нами, а вот удовлетворение от торжества исторической справедливости. Старший следователь только головой покачал. Суровый всё-таки человек Сергей Сергеевич. Всё же фон Шторн 30 лет искал этого коня, мечтал, надеялся. А мы у него раз и в одночасье всё отнимем. Воронцов нахмурился. Опять Волин лезет со своим абстрактным гуманизмом. Старший следователь кивнул. Опять лезу. Ну, согласите, старый генерал, жёлтый человек. От такого огорчения недолго и конкет бросить, особенно если здоровье слабое. Генерал поскрёб в подбородке и махнул рукой, чёрт с ним. "Отдай им, Фаншторн, все деньги, которые остались у нас после покупки лекарства для полковничего внука. Начит, новой машины мне не видать", вздохнул Волен. "Ничего, у тебя и старая ещё неплохо бегает", ответил генерал. "Поедешь на ней, не рассыплешься". "Как скажете", согласился старший следователь. "А можно мне по такому случаю ещё пятёньку?" "По такому случаю можно", разрешил генерал. "По такому случаю, пожалуй, даже и я одну съем и оба, чрезвычайно собой довольные, одновременно протянули руки к вазочке и совершенно синхронно захрустели печеньем конец